Он знал, что будет дальше. Он знал, что почувствует в этот момент. Но даже знание не спасало, и не чувствовать не получалось. Когда его снова затягивало проклятие замкнутого круга, он забывал обо всем на свете. Был только этот момент, в котором он застрял, как в болоте, не на дни даже, на века. Дым и жар полыхающих домов, крики и детский плач. Где-то вдалеке выстрелы и рев двигателей. Песок и глаза слезятся, но работать нужно, и он работает. А потом все вдруг меняется. Мир на хаос. И вот он уже лежит на земле, а его лицо, руки и грудь заливает раскалённая кровь, чужая кровь. Медленно, как во сне, он поднимается и видит то, что осталось от человека, который всего мгновение назад был живым. Он кричит, когда кричать уже поздно. Илья резко поднялся на кровати, хотя это отозвалось острой болью в заживающих ранах. Он часто дышал. Его кожу покрывала испарина, а боль и слабость лишь усиливались. Но страх покидал его душу быстро, сменяясь злостью на самого себя и на весь мир. Снова этот кошмар. Да сколько ж можно уже хуже всего то, что он почти преодолел это почти избавился от тени прошлого Илья не научился контролировать себя идеально но взял худшее что таилось в его душе под контроль так ему казалось а потом он прибыл в сад камней и завертелась он не знал в чем дело в его травме или в том что этот особняк похож на параллельный мир ему было все равно Илья просто хотел, чтобы это прекратилось. Так нет же. В ночи, когда ему был особенно необходим здоровый сон, кошмар в очередной раз напомнил о себе. Илья знал и то, что будет дальше. Сейчас первая волна шока схлынет, но останется горечь, страх перед тем, что было и что он сделал, а теперь еще и боль. Все вместе это не позволит ему уснуть до рассвета, заставляя разглядывать темный потолок. По крайней мере, так было прошлой ночью, и должно было повториться этой, а вышло иначе. Раздался тихий стук, и до того, как он успел ответить, дверь в его спальню приоткрылась, заливая комнату приглушенным светом. Кира заглянула внутрь и, убедившись, что он не спит, открыла дверь шире, вошла, держа в руках керамическую кружку. Мы пропустили церемонию? Можно мне войти? Или я чего-то не помню? буркнул Илья. Он чувствовал себя слишком уставшим, чтобы скандалить. Будем считать, что это экстренная ситуация, отозвалась Кира. Сомнительное оправдание для вторжения в мою комнату. Он не помнил, запирал двери на ночь или нет. Хотя какая разница? Вряд ли в этом особняке найдется место, куда Кира не сможет получить доступ. Старик Шереметев все просчитал. Но я ведь уже здесь. Держи. Она протянула ему кружку, однако Илья не спешил принимать ее. Что это? Травяной чай с ромашкой. Очень успокаивай». Так, стоп. Объясни мне толком, что происходит. С чего бы тебе вдруг являться ко мне посреди ночи и предлагать мне чай? Ты днем то не спешишь это делать? «Днем другое. А чай я приготовила специально для тебя, потому что знала, что он тебе нужен. Илья бросил беглый взгляд на часы у кровати. Я похож на человека с привычкой чейновичить в два часа ночи? Хотела бы я знать, как выглядит человек с такой привычкой. Нет, если без шуток, я просто знаю, как фигово просыпаться от ночных кошмаров. Он был настолько удивлен, что не задумываясь, принял у нее чашку. Горвы и правда соднила от крика, за который ему теперь было стыдно. А Кира не спешила уходить. Она взяла стол, приставленный к письменному столу, и устроилась рядом с кроватью. Вокруг неё по-прежнему было темно, свет лился только из открытой двери в коридор. Все это создавало чувство, что они познакомились не пару дней назад, а знают друг друга много лет, и он имеет полное право принять ее помощь. Может, объяснишь мне толком, что происходит?" спросил Илья. Чай оказался приятным, однако расслабляться он все равно не спешил. У тебя ночные кошмары? просто сказала Кира. Я еще позапрошлую ночью заметила, но не знала, как заговорить об этом. Дьявол. Я не знал, что ты слышишь. Следующую ночь я переверусь в спальню подальше, чтобы не мешать тебе. Нет, не в этом дело, поспешила заверить его Кира. Ты мне не мешаешь. Я я просто сочувствую тебе. Когда умер дедушка и мы переехали в Москву, мне тоже часто снились кошмары, почти каждую ночь. Говорю же я, знаю, что это такое. И все ночи я очень, не очень хотела, чтобы мама подошла ко мне, посидела со мной, сделала какао или что-нибудь еще, что угодно, лишь бы не быть одной. Я ценю твою откровенность, но я, однако, Кира не позволила ему договорить. Я знаю, что тебе это не нужно. Ты не такой, какой я была тогда, или какая я сейчас. Что уж там? Ты взрослый сильный дядька, которому эта помощь даром не нужна. Но мне хотелось помочь. Поэтому, когда я услышала, что кошмар снова вернулся, я пошла на кухню. Мне все равно не спалось. Видишь? Мне это нужно больше, чем тебе. Тут она была не совсем права. Здесь, рядом с ней, Все плом чая в руках, страх, оставленный сном, уходил куда бы скорее, чем раньше. Илья к такому не привык. Он уже и не помнил, когда кто-то последний раз интересовался, как у него дела. Но Внокире, конечно же, знать об этом не полагалось. "Спасибо", только и сказал он. — "Вот так-то лучше. Я не буду спрашивать, что тебя мучает хотя мне хочется, не скрою. Когда я перебинтовала тебя, я видела, сколько у тебя шрамов и какие они. И я знаю, что ты не всегда был вором. Я и сейчас не вор, чуть было не ляпнула лья, но вовремя прикусил язык. Это все давно прошло. Но ты знаешь, что шрамы в песочнице не получает, И ты все равно не боишься меня? Нет, пожала плечами Кира. Глупо, да? Следовало бы Нет, не так. Следовало бы сразу вышвырнуть себя отсюда или сдать кому надо. А я вместо этого каждый день вру, умерено, когда говорю, что ко мне никто не заходил. Она действительно его не боялась или я чувствовала это? Она была спокойна, разглядывала его сине-голубыми глазами, верила ему. Сейчас после кошмара эта неожиданная забота значила для него куда больше, чем должна была. Хотелось не просто сидеть здесь, а протянуть к ней руку, коснуться ее, сказать что-то важное и не быть тем, кем он уже стал. Но на это не осталось времени. Они оба вздрогнули, когда по всему дому пролетел мелодичный звуковой сигнал. Что это? Опять сигнализация? нахмурился Илья. Да нет, сигнализацию тут твоюёт гораздо противней. Я бы решила, что мне мерещится. Но раз ты это слышал? Так и есть. Это в дверь позвонили. Спустя минуту звонок повторился, словно желая подтвердить, что никакой ошибки не было. Кто-то действительно пришел к усадьбе, затерянной среди лесов, в два часа ночи и теперь настойчиво требовал его впустить.